Все смешалось после первого залпа. Свободно горцевавшие по склонам курды мгновенно перестроились, словно только и ждали, когда русские начнут. В центре они тут же открыли частую беспорядочную стрельбу, лишь демонстрируя готовность к атаке, а фланговые группы с дикими криками помчались вниз на топтавшиеся у горла ущелья русских солдат. «Гедулянов!» — странным тонким голосом выкрикнул Ковалевский. Он приник к лошадиной шее, прижав правую руку к животу. Из-под этой руки текла густая черная кровь. «Раненый! Вы раненый!» — подбегая, крикнул Гедулянов. «Не кричи, не пугай солдат!» — с трудом сказал подполковник. «Отходи в ущелье! по Кавказке отходи! Перекатными цепями!» а меня на бурку в живот пули жжет. «Отходи, Петр, солдат, спасай! Не мешкая, отходи!» «Ставропольцы, слушай команду!» Перекрывая ружейную трескотню, конской топот и гиканье атакующих курдов, закричал Гедулянов. «Перекатными цепями по пополуротно отходи!» «Как смеете!» «Как смеете под суд!» — надрывался Пацевич, по-прежнему зачем-то размахивая саблей. «Запрещаю! Я своими командую!» — резко сказал Гедулянов. «Мои со мной пойдут, а вы, если угодно, можете оставаться!» В рекогностировочном отряде было три роты ставропольцев, по сотне уманских и хаперских казаков и рота крымского полка. Гвоздин уже увёл хоперцев, а командир Уманцев, войсковой старшина Кванин, сказал как отрезал: "Казаков губить не дам. Сам отход, бег, остановка, залп, бег, остановка, залп". Гыдулянов помнил плохо. В памяти остались бессвязные куски, обрывки криков, команд, нескончаемый грохот залпов да истошные крики наседающих курдов. Пацевич окончательно растерялся, что-то орал, его не слушали. Солдаты уже поняли, как надо действовать, чтобы курды не рассекли на части живой, ощетиненный, точно еж клубок и в командах не нуждались. Гедулянов вошел в цитадель, когда втянулись все, кто уцелел. К тому времени ворота уже были закрыты, и оставалась только узкая калитка, которой пришлось пробираться через разбросанные тюки, тряпки, одеяло, ковры. Снаружи вход охраняли солдаты, а внутри, у самой калитки, стоял штоквич. Солдаты таскали из внутреннего двора плиты и наглухо баррикадировали ворота изнутри. «Все прошли! Мои все!» — сказал Гедулянов. — Почему вещи валяются? — С вещами не пускаю, — скрипуче сказал комендант. — Армяне из города набежали. Боятся, что курды вырежут. — Ковалевский, как? — Не знаю. Я не врач. Извольте принять под свою ответственность первый двор и прилегающие участки. — Вы полагаете, я полагаю, что нам следует готовиться, капитан. На Красные горы... Вышли черкесы Гази, Магомы, Шамиля. Уж он-то, он-то случая не упустит. Это вам не курды. Утром, 26 июня, полусотня донцов под командованием Ясаула Афанасьева с гиканьем ворвалась в маленькой, со всех сторон стиснутой высотами городишко Плевну. Турки бежали без выстрела. Ликующие болгары окружили казаков, в церквах ударили в чугунные била колокола турки вешать запрещали выпив густой как кровь местные гмзы есаул дал казачкам чуточку пошуровать по пустым турецким лавкам и еще за светло покинул гостеприимный городок было три калеки с половиной с нарочитой донской грубоватостью доложил он командиру кавказской бригады полковнику туталмину разогнал «Братушки, радёшеньки, Чего зря сидеть? За сиденья крестов не дают!» В западном отряде, куда входила кавказская бригада Тутолмина, крестами позвякивала с особой отчетливостью, ибо генерал Криденер считал награды первоочередной задачей боя. Он остро завидовал Гурко, зависти этой не скрывал, а того, что задумал сам, не сообщал никому». Задача, полученная им, сдерживать противника, только сдерживать, казалось ему до обидного незначительной. Он долго изучал карту, прикидывал возможности и весьма скоро уверовал в то, что в штабе главнокомандующего на эту карту должным образом не смотрели. Его западный отряд находился ближе к сердцу Болгарии, к Софии, а посему именно он Барон Криденер и должен был стать основной фигурой в этой войне. Идея была ясна, но мешал Никополь, повисший на левом фланге. Виден, Криденер в расчет не брал, полагая, что турки не рискнут снять войска с румынской границы. А Никополь с его восьмитысячным гарнизоном и более чем сотней орудий был угрозой реальной избавиться от которой следовало немедленно, дабы развязать себе руки для предстоящего победоносного марша. «Штурмовать эту развалюгу?» с недоумением спросил начальник штаба 9-го корпуса генерал-майор Шнитников. Кридинер не терпел возражений, коли решение им было уже принято. Зная его упрямство, Шнитников спорить не стал тем паче, что и командир 5-й дивизии Шильдер Шульднер горячо высказался за немедленный штурм. Взятие первой турецкой крепости обещало ордена, славу и одобрение свыше. Почему никто и не спорил, хотя в целесообразности этой операции сомневались многие. Лишь прикомандированный к западному отряду генерал-майор Свита Его Величества Открыто и нервно сопротивлялся. «Осмелюсь напомнить, Николай Павлович, что вы получили приказ сдерживать противника. Сдерживать! Не давая ему возможности прорваться к нашим переправам на Дунае». «Но наступление — лучший способ держать неприятеля в напряжении, генерал. Не учите пирожника печь пироги!» «Однако, Николай Павлович...» Не следует при этом забывать о всей массе неприятельских войск. Вы прибыли за орденом после падения Никополя я вам предоставлю такую возможность, но в самом деле вы не будете принимать никакого участия. ибо генерал, не верящий в телесообразность операции, востократ опаснее врага. Сам Никополь штурмовать не пришлось. Он капитулировал после артиллерийской бомбардировки. Отстраненный от всякой деятельности представитель ставки в сражении участия не принимал, переживая это как личное оскорбление. Пока Криденер торжествовал победу, писал реляции и приводил в порядок войска, он одному ему ведомыми путями узнал, узнал то, чего интуитивно опасался. Турки начали перебрасывать войска в наш тыл, Николай Павлович. «Я настоятельно прошу незамедлительно отдать приказ кавказской бригаде занять плевну. Пока еще не поздно занять!» Отправить кавказскую бригаду Тутолмина в плевну означало для Кридинера ослабить собственный отряд. Пойти на это добровольно он не мог. Ему все еще мерещился победоносный марш на Софию. «Я обещал вам, генерал, предоставить возможность отличиться...» Так вот, будьте добры сопроводить в главную квартиру коменданта Никополя. Думаю, что его величество по достоинству оценит вашу исполнительность. Николай Палыч, я понимаю, что неприятен вам, и тем не менее я настоятельно прошу, коляска и конвой ждут, ваше превосходительство. Я умоляю, вас ждут коляска, конвой». И пленный Паша, «Поторопитесь, генерал, я вас более не задерживаю в западном отряде!» Выведенный из равновесия упрямством Кридинера представитель загнал коней по пути к болгарской деревушке Павел, где располагалась главная квартира. Конвойные казаки угрюмо ругали сумасшедшего генерала. Сам он, покрытый пылью и грязью, еле держался на ногах. И только пленный комендант Никополя весело скалил зубы в черную бороду. Эта улыбка неприятно поразила императора. Он тут же велел увести пленного и стал расспрашивать о подробностях взятия Никополя. Ваше величество, это авантюра, хрипло, с трудом сказал генерал. Изведено. В наш тыл перебрасываются свежие таборы. «Я знаю об этом достоверно». «Ты, видимо, устал», — с неудовольствием сказал Александр. «Это блестящая победа нашего оружия. Турецкий главнокомандующий и его начальник штаба смещены с постов и отданы под суд. Такова паника, которую вызвал Кридинер в Константинополе, ваше величество». «Велите немедля занять плевну! Благодарю тебя за труды! Они будут отмечены! Ступай, отдохни и выезжай в Россию! Здесь ты мне более не понадобишься!» Генерал за ненадобностью отбыл в Россию, а барон Криденер получил орден Святого Георгия Третьей степени. Однако вместе с поздравлениями от Артура Адамыча Непокойческого пришло и телеграфное предписание озаботиться городишком Плевной, в котором, по слухам, находятся четыре табора Низама, два эскадрона Сувари и Черкесы при неизвестном, но вряд ли значительном количестве артиллерии. Это еще не звучало приказом, но Криденер умел читать между строк, скрепя сердце, Выслал к досадной плевнинской зоне Отряд генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера Числом в семь тысяч штыков И чуть более полутора тысяч сабель При сорока шести орудиях Отряд шел, как на усмирение Не утруждая себя ни разведкой, ни дозорами Справа от основной группы архангелогородского Городского и Вологодского полков Двигались костромичи усиленные двумя сотнями кубанцев. Еще правее девятый Донской казачий полк, а левый фланг прикрывала кавказская бригада Туталмина. Колонна растянулась, обозы и летучие парки отстали, и все, от старших командиров до Армусов мечтали как можно скорее достичь плевны, вышибить дух из турок, и вернуться к Никополю, дабы не опоздать к моменту славного броска к сердцу Болгарии. На подходе к плевне, о гарнизоне которой командир отряда имел весьма смутное представление, в деревеньке Буковлик навстречу русским вышел пожилой болгарин. «Турки в плевне, братушки! Много пошей, много таборов, много пушек! Вот мы и пришли их бить!» сказал командир архангелогородцев-полковник Розенбом. «Скажи братушкам, пусть завтра же в плевну побольше мяса везут, победу праздновать будем».